Мысли и афоризмы. Первый. Добродетель служит сама себе наградой. Человек превосходит добродетель, когда служит и не получает награды. Второй. Вред или польза действия обусловливаются совокупностью обстоятельств. Третий. Не будь цветов Все ходили бы в одноцветных одеяниях. Четвёртый. Ветер есть дыхание природы. Пятый. На беспристрастном безмене истории кисть Рафаэля имеет одинаковый вес с мечом Александра Македонского. Шестой. Не покупай каштанов, но бери их на пробу. 7. Смерти солнце не могут пристально взирать друг на друга. 8. Сократ справедливо называет бегущего воина трусом. 9. Весьма остроумно замечает Фейербах, что взоры беспутного сапожника следят за чтопором, а не за шилом, от чего и происходит мозоли. 10. Друзья мои, идите твёрдыми шагами по стезе, ведущей в храм согласия, а встречаемые на пути препоны преодолевайте с мужественной кротостью льва. 11. Стремись уплатить свой долг, и ты достигнешь двоякой цели, ибо тем самым его исполнишь. 12. Правда не вышла бы из колодезя, если бы сырость не испортила её зеркало. 13. Глупец гадает. Напротив того, мудрец проходит жизнь, как огород, наперёд зная, что кое-где выдернется ему репа, а кое-где и редька. 14. Век живи, Векучись, и ты наконец достигнешь того, что подобному мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь. 15. Серебролюбцы, сколь ничтожны ваши стежания, коли все ваши сокровища не стоят одного листка из лаврового венка поэта. 16. -й. Огорошенный судьбою, ты всё ж не отчаивайся. 17. Дознано, что земля своим разнообразием и великостью нас поражающе, показалась бы в солнце находящемуся смотрителю только как гладкий и ничтожный шарик. 18. Соизмеряй добро ибо как тебе ведать, куда оно проникнет лучи весеннего солнца, предназначенные токмо для согревания земной поверхности, нежданно проникают и к месту, где лежат сапфиры. 19. Человек довольствует выжделение своей на обоих краях земного круга. 20. Не уступай малодушно всеобщим желаниям, если они противны твоим собственным. Но лучше, хваля онные притворно и нарочно оттягивая время, нарови надуть своих противников. 21. Чиновник умирает, и ордена его остаются на лице земли. 22. Прихоти производят разнородные действия в анраве, как лекарство в теле. 23. Поздравляя радующегося о полученном ранге, разумный человек поздравляет его не столько с рангом, сколько с тем, что получивший ранг, та ли каонаму радуется. 24. Не всякий генерал от природы полный. 25. Отнюдь не принимай почётных гостей в разорванном халате. 26. Не завидуй богатству. Французский мудрец однажды остроумно заметил, что сетующий господин в позолощённом порчезе Нередко носим весёлыми носильщиками. 27. Бывает, что у сердие превозмогает и рассудок. 28. Никто по Синекину сказанию не может оказать добродетели в другом случае, как в несчастье. 29. Пирочинный ножечек в руках искусного хирурга далеко лучше и новопрострого ланцета. 30. Незрелый ананас для человека справедливого всегда хуже зрелой смородины. 31. Одного яйца два раза не высидишь. 32. пробка шампанского с шумом взлетевшая и столь же мгновенно не спадающая вот и зрядная картина любви 33 Начиная своё поприще, не теряй, о юноша, драгоценного времени 34 Стоящие часы не всегда испорчены, а иногда они только остановлены И добрый прохожий не применит в стенах покачнуть маятник, а карманный завести. 35. -й. Ничто существующее исчезнуть не может, так учит философия. И потому несовместно с вечною правдой доносить о пропавших без вести. 36. -й. И самый последний нищий при других условиях способен быть первым богачом. 37. Не поступай в монахи, если не надеешься выполнить обязанности свои добросовестно. 38. Ужёт непростительно, кто уверяет, будто всё на свете справедливо. Так и забредший Употребление Сандарака может быть вполне убеждён, что имя его останется неизвестно потомству. 39. Даже летом, отправляясь в вояж, бери с собой что-либо тёплое, ибо можешь ли ты знать, что случится в атмосфере? 40. Некоторы обраصсом непостоянства выставляют мужчину, другие женщину. Но всякий умный и наблюдательный петербуржец никогда не согласится ни с теми, ни с другими, ибо всего переменчивая петербургская атмосфера. 41. Иногда слова напечатаны курсивом, много несправедливее тех, которые напечатаны прямым шрифтом. 42. -й. Укрываться от дождя под дрявым зонтиком столь же безрассудно и глупо, как чистить зубы нождаком или сандараком. 43. -й. Пустая бочка Диогена имеет также свой вес в истории человеческой. 44. -й. Гони любовь хоть в дверь, она влетит в окно. 45. -й. У всякого портного свой взгляд на искусство. 46. -й. Не всякому офицеру мундир к лицу. 47. -й. Одна природа неизменна, но и та имеет свои весну, лето, зиму и осень. Как же хочешь ты придать неизменность формам тела человеческого? 48. -й. Трудись как муравей, если хочешь быть уподоблен пчеле. 49. -й. Что есть хитрость? Хитрость есть оружие слабого и ум слепого. 50. -й. Мудрость подобна черепаховому супу, не всякому доступна. 51. Знай, читатель, что мудрость уменьшает жалобы, а не страдания. 52. Военные люди защищают отечество. 53. Светский человек бьёт на остроумии и забывая ум, умерщвляет чувства. 54. Имея в виду какое-либо предприятие помысли, точно ли оно тебе удастся? 55. Коэффициент счастья в обратном содержании к достоинству. 56. Люди не перестали бы жить вместе, хотя бы разошлись в разные стороны. 57. -й. Легче держать вожжи, чем бразды правления. 58. Не искусного вождя, желающего уподобиться тили, смело назову нагайкой провидения. 59. -й. Дружба согревает душу. Платье тела, а солнце и печка воздух 60. Приятно полоскать дитя или собаку, но всего необходимо полоскать рот. 61. И мудрый Вольтер сомневался в ядовитости кофе. 62. Питомец рангов нередко портится. 63. Люби ближнего, но не давайся ему в обман. 64. Настоящее есть следствие прошедшего, а потому непрестанно обращай взор свой на зады, чем сбережешь себя от знатных ошибок. 65. Степенность равноприличной юноше и убелённому сединами старцу 66. Не печалуйся в скорбях. Уныние само наводит скорби. 67. Исполнение предприятия приятно щекочет самолюбие. 68. Не всякой щекотка доставляет удовольствие. 69. Не прибегай к щекотке, желая развеселить знакомую, иначе назовёт тебя за это невежей. 70. Говоря с хитрецом, взвешивай ответ свой. 70. Не во всякой игре тузы выигрывают. 72. Детям, у коих прорезываются зубы, смело присаветую фиалковый корень. 73. Купи прежде картину, а после рамку. 74. Благополучие, несчастье, бедность, богатство, радость, печаль, убожество, довольство суть различные явления одной исторической драмы, в которой человеки репетируют роли свои в назидание миру. 75. Чужой нос другим соблазен. 76. Благочестие и суеверие две разницы. 77. Начинай от низшего степени, чтобы дойти до высшего. Другими словами, не чеши затылок, а чеши пятки. 78. Человек возведи взор свой от земли к небу. Какой Удивление достойный является там порядок. 79. От малых причин бывают весьма важные последствия, так от грызения за усенца причинило моему знакомому рак. 80. Англичанин не любит мяса, которое не в полсыра. 81. Ценность всего условно. Зубачистка в бисерном чехле, подаренная тебе в сувенир, несравненно дороже 2 руб. с полтиной. 82. Почти всякое морщинистое лицо смело уподоблю груше вынутой из компота. 83. Безнадобности носимый на брюшник вреден. 84. Двое несчастных, находящихся в дружбе, подобны двум слабым деревцам, которые одно на другое опиршись легче могут противиться бурям и всяким нистовым ветрам. 85. Моменты свиданий и разлуки суть для многих самые великие моменты в жизни. 86. -й. Если хочешь быть покоен, не принимай горе и неприятности на свой счёт, но всегда относи их на казённый. 87. -й. Не всякий капитан исправник. 88. -й. И в самых пустых головах любовь нередко приострые выдумки рождает. 89. -й. Разум показывает человеку не только внешний вид, красоту и доброту каждого предмета, но и снабдевает его действительным оногоупотреблением. 90. -й. И египтяне были в своё время справедливы и человеколюбивы. 91. Есть ли на свете человек, который мог бы обнять необъятное? 92. А тыщи всему начало, и ты многое поймёшь. 93. Новые сапоги всегда жмут. 94. Если бы вся вселенная обратилась в одно государство, то как не установить повсюду одинаковых законов? 95. Пруссия должна быть королевством. 96. Если бы хоть одна настоящая звезда упала на заслуженную грудь, то не осталось бы ни того человека, ни даже самых отдалённых его единомышленников. 97. -й. Когда народы между собою дерутся, это называется войной. 98. -й. Полиция в жизни каждого государства есть. 99. У человека для того поставлена голова вверху, чтобы он не ходил вверх ногами. 100. Прусак есть один из наиболее назойливых насекомых. 101. Верующий не боится напастей, но при невзгоде судьбы не отчаивается. 102. В спёртом воздухе при всём старании не отдышишься.